Теперь она вспомнила, где видела имя Стив. Аарон сидел за компьютером Хенрика, а она склонялась над его плечом. На экране была статья из «Нью-Йорк Таймс» о человеке по имени Стив Николс, покончившем с собой в результате шантажа. Стив Николс. Не Стив Холлоуэй. Но он жил с матерью. Возможно, Николс — ее фамилия. Осколки начинали складываться совершенно неожиданным образом. Вдруг Хенрика убили за то, что он довел Стива Николса до самоубийства. Вдруг убийство переоделось самоубийством, как жестокий привет от Мстителя. Луиза стукнула по рулю и закричала в темноту, зовя Аарона. Сейчас он нужен ей, как никогда. Но он молчал, не ответил. Заметив, что едет слишком быстро, она сбавила скорость. Она сбежала, чтобы выжить». а не за тем, чтобы разбиться на машине на темном проселке бесконечного африканского континента. Глава 19 Посреди дороги мотор заглох. Она изо всех сил жал на педаль газа, пытаясь сдвинуть машину с места. Бензобак полон наполовину. Датчик температуры в пределах зеленой зоны. Причина смерти неизвестна, думала она, со злостью и страхом. Этот чертов автомобиль сдох, когда я больше всего в нем нуждаюсь. Луиза стояла в полной темноте, нигде ни огонька. Открыть окно, а тем более дверь, она не решалась. Была пленницей умершего автомобиля и, хочешь не хочешь, останется в этой тюрьме, пока кто-нибудь не придет на помощь. В зеркало заднего вида она внимательно высматривала хоть какие-нибудь признаки приближающегося автомобиля. Опасность скрылась позади не впереди. Раз за разом Луиза пыталась вдохнуть жизнь в мотор. Стартер работал в холостую. В конце концов она зажгла фары и заставила себя выйти из автомобиля. Тишина накрыла ее, словно голову накрыли пледом. Вокруг лишь бесконечное, беззвучное ничто. Она слышала только собственное дыхание. Сделала глубокий вдох. словно внутри была пустота. Я убегаю. Меня преследует страх. Те, кто отрезал голову Умби, где-то совсем рядом. Вздрогнув, она обернулась. Никого. Кое-как открыла крышку капота и заглянула в незнакомый мир. Ей вспомнились слова Аарона, произнесенные в первые дни их брака самым что ни на есть язвительным тоном. «Если ты не выучишь самое необходимое о том, как работает автомобильный движок», и что можно починить своими силами, тебе не сдать на права. Луиза так этому и не выучилась. Терпеть не могла пачкать руки машинным маслом, но в первую очередь отказалась слушаться высокомерного совета Аарона. Она захлопнула крышку капота. Громкий звук растворился во мраке. Что там написал Шекспир? Ответ их был, как залп из пушек, куда двойной заряд заложен. Перевод Виталия Рапопорта Так Аарон описывал самого себя. Он был человеком с двойным зарядом, никто не мог совладать с его силой. Что бы он сказал сейчас, увидев ее в испустившей дух машине среди африканской тьмы? Прочел бы одну из своих признительных лекций о ее непригодности. Как обычно, когда пребывал в плохом настроении, что приводило к длительным ссорам, которые нередко кончались тем, что они бросали друг в друга чашки и бокалы. «И все-таки я его люблю», подумала она. Присаживаясь на корточке возле машины, чтобы пописать, я пыталась заменить его другими мужчинами, но всегда неудачно. Как шекспировская порция, я ждала своих женихов. Они танцевали, прыгали и развлекали меня своими трюками, но как только начинался последний акт, им показывали на дверь. А вдруг это мой последний акт? Я рассчитывала еще, по крайней мере, лет на двадцать, После смерти Хенрика я за несколько секунд промчалась через всю пьесу, и теперь остался лишь эпилог. Луиза продолжала наблюдать в зеркало заднего вида. В ночном небе ни намека на свет фар. Она достала телефон, набрала номер Аарона. Абонент временно недоступен. Потом она позвонила в квартиру Хенрика. — Ты знаешь, что надо сделать. You know what to do. Из глаз вынули слезы. и сообщения на его автоответчике она не оставила. Затем позвонила Артуру. Связь работала отлично, без задержек. Она слышала его голос совсем рядом. «Где ты?» «Почему звонишь в среди ночи? Ты плачешь?» «У меня заглох мотор на пустынной сельской дороге. Ты там одна?» «Да. Ты явно ненормальная. Едешь на машине одна по ночной Африке? Ведь что угодно может случиться». «Уже случилось. Мотор заглох. Бензин есть, температура в норме. Аварийные лампочки не горят». Наверное, если бы мотор заглох в горах хер я Далина, было бы не намного хуже. Никто не может приехать и помочь. Ты взяла машину в аренду? Значит, у фирмы определенно есть аварийный телефон. Помоги мне. Ты научил меня готовить. Ты можешь починить испорченный патефон и даже умеешь делать чучело птиц. Я волнуюсь за тебя. Чего ты боишься? Я не боюсь. И не плачу. Он заорал. Крик ударил ее словно пощечина. Не ври мне прямо в глаза. даже когда прячешься в телефонной трубке. Не кричи на меня, лучше помоги. Зажигание работает?»